Глава восьмая «Это поможет?» — спросил Женя, с сомнением, глядя на меня. «Должно», — сказал я, опираясь на подоконник. «В любом случае, надо пытаться. А то они сейчас забьются в свои норы, будут сидеть там и тянуть время, а иногда нападать со спины. Ходить и постоянно оглядываться? Ну нет, да и рано или поздно достанут» так что надо их выманивать. «Согласен», — Женя вздохнул и почесал затылок. «Надо думать». Он посмотрел на окно, где я уже стер короткую фразу про фальшивое покушение. Это могло дать нам шанс. Если они поймут, что завалили меня, Кирьян решит еще раз поговорить лично с Вишневскими и Антоновым, а его союзники расслабятся. Заодно вор может попытаться временно решить конфликт с пивзаводом, чтобы дождаться удобного момента и избавиться от Крюкова в другой раз. Но чтобы кирьяны и остальные выползли на белый свет, надо устроить все лучшим образом. Причем так, чтобы они думали, что это именно они меня завалили. Тогда будут уверены, что все прошло как надо. А вот как это устроить, вот самый большой вопрос. «Славку спросить можно», — продолжал Женя. «Леня что подскажет еще? Дениса Мушукова можно подтянуть, он глава. «А!» — он поднял палец. «Ярик у нас умный, иногда прям такое скажет». «Он в отпуске», — сказал я. «Давно просился на январе. «Да». И может дочку лечить надо, она у него на операцию ложится. Можно обсудить, пока он не уехал. Обсудим, Женька. В дороге еще все обговорим, но уехать надо будет ночью. Вот что надо обдумать. Нам нужен кто-то очень надежный, но такой, чтобы ему поверили, будто он против меня идет и готов завалить за деньги или из-за обиды. Или из-за чего-то еще. «Надо сделать так, чтобы все выглядело естественно». «У тебя есть Славка или я на такие случаи?» — сказал Женя. «Могу рискнуть сам». «Ты врать не умеешь, а Славка и так часто рисковал». «Не, я знаю, что он не откажет, но все равно. Его уже запомнили, могут завалить, если заподозрят. Да и главное, что нельзя забывать». «Пока мы готовим фальшивое покушение, они вполне могут устроить реальное и успешное». Говорили мы долго, но тихо, чтобы никого не тревожить. Началась ночь, все было спокойно, никто не рискнул появиться в больнице. Через несколько часов, услышав шум, я выглянул в окно с третьего этажа. Во двор больницы заезжали еще тачки. Женя, вставший рядом, расслабился. «Студент приехал», — сказал он, посмотрел на часы и зевнул. «Быстро они. Всего за пять часов доехали. Пропускаем его?» «Да». В коридоре раздался мерный стук. Из одной палаты выбрался парень с перевязанной головой в тельняшке и спортивных штанах, стуча костылями. Одна штанина подшита ниже колена. У него не было половины ноги. Судя по тому, как уверенно он держался, парень здесь из-за травмы головы, а ногу потерял давно. На голом плече виднелись следы армейских татуировок, которые Женя сразу узнал. «Пацаны, есть спички?» — хрипло спросил больной. «Пошли покурим, братан», — Женя показал на стеклянную дверь, ведущую на лестницу. Так где ногу умудрился забыть?» «Под ханкалой», — отмахнулся парень. Я кивнул, отпустив Женю. «Пусть покурят, а я поговорю». В коридоре показался студент, который так быстро поднялся на этаж, что начал запыхаться. На голове у него была меховая кепка, а из-за широченной дубленки он казался очень толстым. «Волк!» — студент радостно улыбался но говорил тихо, не тревожа больных. «Вот, братан, это мы тебе не забудем», — отвечаю. «Чё случись, звони обязательно». «Скажу сразу», — я подошел к нему и пожал руку. «Тот, кто стрелял, хочет закрыть вопрос окончательно». «Хрен ему», — он нахмурился. «Мы им всем припомним, хоть кому. Хоть там вор, хоть кто». Слыхал же про Гочу? Вот! Они что думают, наехали на пивзавод и потом чистенькими выйдут? Не, не получится. Хорошо, что он настроен решительно. Если Крюков вдруг съедет, что маловероятно, то бойцы его банды могут такой ход не понять, и ему все равно придется действовать. Мы с Женей говорили об этом, что уж если Крюкова не выйдет завалит, ему могут предложить что-нибудь серьезное в качестве компенсации. Например, если завалит меня, то вполне могут дать кусок комбината. На время, само собой, чтобы потом добить Крюкова окончательно, когда он расслабится. Он вряд ли пойдет на такой мир. Этот прожженный бандит видел многое. Он не хуже меня понимает, чем ему может грозить. Но я перестраховывался в очередной раз. Давно заметил, что у студента влияние в банде большое, и если он будет выступать за месть, то убедит в этом немалую часть пьевзаводской братвой. Перестраховка, которая никогда не бывает лишней. Но и это не гарантия успеха. Пусть Крюков пока уедет домой и готовится дать ответку. Но если в этот момент он сделает вид, что уступил, это может помочь в нужный момент. Надо все обдумать, как именно это подать, потому что его я в свой план посвящать не буду. Утечек быть не должно. — Так кто это такой охреневший? — спросил студент, имея в виду, кто напал. Кириан, а Макрушника послал Паша японец. Он кивнул, не спрашивая ни о чем. Ему главное имена, которые он знал. Ханаим пообещал он. Но надо уезжать в Новозаводск. Тебе тоже не простят такого, что вмешался. Будут искать к тебе подход. Знаю и готовлюсь. Я завел его в палату Крюкова, который при виде вани заметно приободрился. «Собирайся, Иваныч!» — студент рухнул на табуретку. Она сухо треснула, но не развалилась. «Домой поедем. Каких-нибудь врачей заберем, чтобы все нормально по дороге прошло. Вы им только заплатите, — сказал я, — а не силою возите». «Конечно, заплатим!» Он достал из внутреннего кармана пачку долларов. Им и мы так с осени не платят, так что скатаются с нами как милые. Максим позвал Крюков, пытаясь приподняться на локтях. Смотри еще, какое дело. Говори, Игорь, я подошел ближе. Тогда приезжали Серпы граф. Он опять лег и устало посмотрел в потолок. «Их потом замочили, и Кирьян мог решить, что это ты сделал, поэтому послал душмана тебя валить». «А мне-то это зачем?» — я удивился. «Если я буду мочить всех направо и налево, меня же сразу закроют. На меня и так роб косо смотрит, хотя я с ними мирно живу». «Факт в том, что их замочили», — Крюков выдохнул. «Какая разница, кто, свои или чужие? Повод у него появился, вот это главное». «Собирайтесь», — сказал я. «До утра из города надо свалить. Главное, знай, они придут к тебе мириться и предложат многое». «Не дождутся». «Надеюсь на это». Я подошел к двери палаты, но остановился. «Кстати». «А кто на вас в Новозаводске напал?» «Гастролеры какие-то». Студент пожал плечами, хотя дубленка ему мешала. «Едут и едут к нам, задолбали». В машине, сидя за рулем, я размышлял. Гастролеры из Иркутской или Читы в последнее время появлялись часто. Совсем недавно, в конце декабря, несколько приезжих макрушников завалили троих бригадиров с мясокомбината, которые выступали против черепа. «О, волк, гляди, что взял случайно!» Женя, сидящий на переднем сиденье, рассмеялся, разглядывая пластиковые коробочки с аудиокассетами, которые он взял у знакомого послушать в дороге. Иногда даже завидую ему, как он легко переключается с грозящей опасности на что-то другое, причем не теряя бдительности. Настоящий талант. Он показал мне кассету, которая его рассмешила. На красной обложке было изображено суровое лицо Анатолия Кашпировского, а ниже надпись «При перезаписи кассета теряет силу». «Теряет силу!» <смех> — Женя продолжала веселиться. «Я у Петрухи взял стопку, даже не посмотрел. Теряют силу, охренеть!» «Может, поэтому они не работают? Что пиратская копия?» — я усмехнулся. «Ладно, веселье весельем, а я продолжил раздумывать». «А ведь те киллеры, которые прикончили бригадиров Смисухи, были людьми Черномора, как мне говорил Ремезов. Черномор послал их против меня из-за обиды, что мы его отбрили. Но их использовал Череп, якобы, чтобы они сначала решили его вопросы, а он бы взамен помог им, вот только в итоге избавился от них». А еще же был пианист, один из приближенных черепа. Он находился рядом с Черномором, когда к ним пришел Слава. Череп с Иркутскими крепко повязан, но раз он никак не мстил за пианиста, его это сотрудничество тяготило. А еще он был первым, кто предупредил меня о душмане. А раз к нему обращались один раз, вполне могли прийти и еще. Череп. Громко сказал я вслух. Это он помог в Новозаводске организовать покушение на студента и остальных. В машине ехал только Женя, так что я не рисковал, никто лишний не услышит. «Но он же в Чите!» — Женя нахмурился. «Вот же его видели позавчера!» «А что, отличное алиби!» «Бухает в стрип-клубе, катается на Мерсе по Чите!» А пока его нет, в Новозаводске происходят всякие дела». «Хм...» Он закурил и приоткрыл окошко. «У меня башка уже от этих интриг едет. Это он у Гоши научился таким фокусом?» «Ага, значит...» — я задумался вслух. «Значит, нам нужно как-то это использовать. Интересно, а его привлекут против меня или нет?» «За долю от комбината могут. Еще у них может быть какой-то компромат. Кто знает, ведь из Гошей было нечисто, помнишь? Что его якобы ворон с пивзавода хлопнул». «Не спросишь же напрямую», — Женя хмыкнул. «Да, но ну давай дальше думать. Я чуть сбавил скорость, потому что у машины впереди загорелись задние фонари, она начала тормозить». Потому что кирьяны и его люди тоже сейчас думают. У них в таких делах много опыта, поэтому они будут действовать наверняка. Могут ударить куда угодно и когда угодно. Тут паранойком бы не стать, сказал он. Это точно, но главное, все должно произойти так, чтобы в это поверили все. Я посмотрел на свою роль, на эмблему Тойоты. Проколов быть не должно. Вот что я думаю, Жень. Поступим так. Неделю спустя. Чита. Зеленая девятка медленно притормозила у тротуара, но водитель двигатель не глушил. Все трое сидящих в машине уставились на стальные ворота детской клинической больницы, крашенные в черный. Это какой из них? Грубо спросил Вован, самый здоровый среди них, едва умещавшийся на заднем сиденье. У ворот стояли два парня. Один смеялся, второй был напряжен и поправлял очки. Они о чем-то разговаривали, тот, что веселый, постоянно жестикулировал. Шли крещенские морозы, температура совсем опустилась, а эти двое спокойно находились на холоде. «Тот очкарик», — ответил шмель, постукивая по рулю пальцами. Он так делал постоянно, чем всех нервировал. «Бочка, что там тебе про него говорили новозаводские пацаны?» «Да про очкастого того рассказывали. Толстый бочка шмыгнул носом. Второго не знаю». «Про него Паша ничего не базарил, так что хрен с ним», — пробосил Ваван сзади. «Про лоха говори». «Ярослав его зовут, Ярик, он в фирме «Волка техник. продолжил Бочка. «Лошара, говорю же, оружия нет, камеры там настраивает, сигналку». «И нахрена он нам?» «Он армейский сапер, поэтому Паша сказал взять его в оборот. Может, всю работу сам сделать, если и правильно поговорить и убедить, как Ваван умеет». Все трое замолчали. Очкарик чем-то подавленный смотрел под ноги, а второй закурил, продолжая смеяться. «Короче, летом у него дочку сбил на машине какой-то барыга с рынка в Новозаводске», — продолжал Бочка. Лошара решил ему отомстить. Привез девку в Читу в больничку, а сам поехал в Антипиху к Филимону. Он тогда еще живой был. В Общие знакомые у них есть. «И что дальше?» — спросил Шмель. — Попросил ли киллера дать, или денег на него. Филимон его нахуй послал, а Паша-японец тогда рядом был, запомнил лоха. Вспомнил про него, как узнал, что он у волка работает. Вот и сказал все про него пробить. — Так и чё? Пробивал я у новозаводской братвы. Лох, оказывается, и там подошел к пацанам, к мутному и гусю с мисухи. «Гусь же с пивзавода», — Шмель задумался. Они тогда приезжали всей пачкой прошлой весной. «Там два гуся было у них в городе. Один на месухе, другой на пивзаводе. Их постоянно путали», — Бочка вздохнул. «Да они оба уже сдохли. Слушай, что я говорю, не перебивай». Короче, он к ним подошел с той же просьбой. Они ему денег дали, потом на счетчик его поставили. Ну и правильно, что с лохом еще делать? Что потом? Потом он пришел к волку и, походу, нашел, кого нужно, потому что барыгу этого грохнули после этого. Вот отрабатывает теперь в конторе. И вот дочку лечит. Короче,. «Паша рассудил, что раз она здесь, в Чите, а папаша готовная на все из-за нее, пусть и нам поможет. Только его надо одного выцепить, а за дочкой присмотрим, никуда она не денется». «Так, они разошлись», — сказал Шмели и переключил передачу. «Вован, бочка, действуем как обычно, пацаны». Машина тронулась. Стоящие на тротуаре парни распрощались и пошли в разные стороны. Девятка поехала за очкастым. Ваван приоткрыл двери, дождался момента и выскочил вместе с бочкой. Опыт у них был, они уже похищали коммерсантов посреди белого дня. Бочка напал на Ярослава спереди и ударил под дых. Пуховик от удара не спас а тем временем Вован сгреб его сзади в охапку и затащил в девятку. Бочка вернулся на переднее сиденье и достал пистолет. Машина тем временем ускорилась и слилась с потоком. Прохожие смотрели вслед, но никто ничего не сделал и помощь не звал. «Не дергайся, понял?» — Бочка нацелился в лицо очкастому. «Понял или нет, сука?» «Вам чего?» — спросил захваченный. «Одно дело к тебе есть», — сказал Шмель, не оборачиваясь. «Мы тут слышали, у тебя дочка в клиничке лежит, а с ней твоя жена. Так вот, если не хочешь, чтобы Вован...» — он показал на здоровяка. «Пришел к ним в палату, то слушай». «Да пошли вы все!» Ваван несколько раз ударил его в живот, и парень скорчился от боли. «Короче, слушай сюда!» — Бочка откнул его пистолетом в голову. Ваван сейчас злой будет, а когда он злой, он такое может устроить. Лучше не доводи!» «Да что вам надо?» «Слушай сюда!» — Бочка наклонился к нему, убирая пистолет. Чтобы с твоей дочкой и женой все было хорошо, ты сегодня поедешь в Новозаводск и сделаешь одно дело. Понял или нет? Всего одно, и мы тебя отпустим. А чтобы все спокойно прошло, мы за этой больничкой присмотрим. Понял? На следующий день. Новозаводск. Мы втроем сидели у меня в джипе на пустыре неподалеку от площади Ленина, наблюдая, как журналисты выгружали аппаратуру и заносили в здание администрации. С нашей стороны фонарей не было, но машину все равно должно быть видно, несмотря на сумерки. Завтра в город приедет губернатор и даст большую пресс-конференцию, где также впервые после покушения выступит Крюков. Последнее журналистам было особенно интересно, потому что помощники депутата Крюкова заверяли, что он расскажет кое-что горяченькое о том, кто его заказал. Чушеть, дядя Лёня, спросил Женя, глядя как бывший опер морщится, вращая головой. Продуло походу, он вздохнул. Элихандрос, не знаю. Только вот так подниму голову. Леня поднял подбородок, нахмурился и закряхтел. «Сразу в руку отдает, ё-моё!» «У тебя, скорее всего, защемило нерв», — сказал я и покачал головой. «Понимаю его отлично. У самого была грыжа, и в этой жизни я старался не допустить её вновь. Как закончится, бери отпуск, съезди куда-нибудь в санаторий». «Зимой-то?» — он хмыкнул. «Массаж пусть поделают, прогревание назначат. Чего мучаться-то?» «Ладно», — Лёня вздохнул. «Закончить бы уже поскорее. Вон он там, смотри, ходит наш детектив Коломбо. Его рыбу послал журналистами работать». «А это разве его обязанности?» — Женя удивился. «Нет, но когда его скучно...» Он начинает копаться в старых делах и всем надоедать. Вот Рыба и решил его гонять по всяким поручениям, лишь бы заебался и никому не мешал. Женя захохотал. Я проголодался, и мы решили отъехать быстренько перекусить. Дальше на этой улице была полустоловая полумагазин, сделанная прямо во дворе частного дома. Здесь можно было купить продукты и спиртное, а еще продавали пирожки, которые хозяйка пекла сама. Прямо в торговом зале стояли грубые самодельные деревянные столы, и одна стойка шла вдоль стены, так что пирожками можно было перекусить на месте. За одним столиком сидела бабушка в потертом китайском пуховике и старом шерстяном платке. Она жила рядом, мы ее видели здесь часто. Старушка каждый день приходит попить чай, который хозяйка наливала бесплатно. Но пирожки брала редко, денег на это не было. Место нашел Женя, и мы теперь сюда ездили на обед всей конторой. Так что нас здесь знали. «Баба Маша!» — с порога закричал Женя. «Есть горячее!» «Есть, Женя!» — ответила хозяйка с кухни. — С ливером. И вот с картошечкой еще. Только напекла. С капустой есть, но они утрешние. Надо подогревать. И здесь будете кушать? — Нет, с собой. Хозяйка, низкорослая, но бойкая бабуля, принесла блюдо жареных пирожков, очень больших, и умело завернула их в бумагу между делом разговаривая с той посетительницей о вчерашней серии Санта-Барбарой. Обе большие фанатки сериала. Настолько его любят, что у хозяйки был кот Мейсон, здоровенная зверюга, сласняющаяся черной шерстью и белой грудкой, который иногда гулял по залу. А у бабушки-соседки жил дворовый пес по имени Круз. «Вот вам». Женя оставил соседке-старушке пирожок с картошкой. «Тут чего просто чаи гоняется. «Ой, спасибо, внучек!» — она обрадовалась. «А то вон, запах-то вкусный. Вижу вот, хоть за денег не берут». Мы вернулись в машину и снова отправились на пустырь у площади. Леня потер шею со страдальческим видом, Потом достал сигарету, пока мы с Женей перекусывали горячими пирожками с картошкой. Пойду я тогда к Саватееву, покурим с ним, сказал он, показывая в окно. Пока он в сторонке без дела стоит. Ладно, я окивнул и достал вибрирующий телефон. Подождем еще. Антонов чего-то звонит. Кириан, походу, к ним явился. Скорее всего. Лёня вышел из машины. Я посмотрел на экран телефона. «Да», — я наконец ответил. «Кирьян едет?» «Ну, ты знаешь, что делать». «В смысле?» — Антонов удивился. «Почему наняли именно тебя?» — спросил я. «Ты же мне рассказывал одну историю, помнишь?» «Я тебя не понимаю, Макс. Ты про что?» Он что-то сказал еще, но я не стал продолжать разговор и отключился. Многого ему знать не надо, но поступит он правильно, насколько я за эти дни его узнал. Слишком он упрямый и наглый, чтобы так просто сдаваться. Женя с удивлением посмотрел на меня, но ничего не сказал. Только доел пирожок и вытер руки, потом проверил бардачок. «Смотри!» Он показал на служебную девятку, которая припарковалась дальше по улице у Пирожковой. «Уже приехали. Поздновато ужинать собрались». «В самый раз», — сказал я, и мы переглянулись. «Чита. Спустя 10 минут». «Так и не берет трубу», — Антонов убрал мобилу. «За 3% процента акции он должен быть на связи в любое время дня и ночи» и говорить напрямую, а не загадками. «И чего нам теперь делать?» Сергей Вишнявский уселся за стол и обхватил голову. «Вызванивать Белоглазова?» «Так Кирьянов уже здесь. Он вернулся в Читу». «Что нам теперь делать, я спрашиваю?» «Отдавать акции?» «Вопрос-то с так и не решен». Надо. Он замолчал. Вор уже был здесь. Кирьян нагло вошел в кабинет директора Четинского офиса холдинга. Его шестерка, высокий лысый здоровяк, придержал ему дверь. Кирьян подошел ближе и навес над столом, опираясь на поверхность. На правой руке у него был золотой перстень-печатка, которым он постукивал по лакированному дереву. «Ну что, дождались у моря погоды?» — Кирьян усмехнулся. «Я предупреждал, что дела могут пойти не так». «Что именно не так?» — спросил Антонов. «Чтобы было так, я хочу 75% акций комбината», — Кирьян усмехнулся. «Или вы еще не в курсе? Так радио включите, послушайте, по всем станциям передают». Вишневский потянул руку к стоящему на подоконнике магнитофону, но не дотянулся. Его телохранитель Павел Андреевич прибавил звук сам. Услышав новости, которые торопливо зачитывал диктор, Вишневский побледнел. Новозаводск. Несколькими минутами ранее. «Работаешь, Васька?» — Леню усмехнулся, доставая сигарету. «Работаю, мать вашу!» — Саватеев потер вязаный домашней варежкой и красный от холода нос. Он пританцовывал, стоя на месте. Китайские дутики от мороза защищали плохо. «Я капитану Боб, но почему то охраняю журналистов, пока они там бухают в администрации?» Мимо пронесли большую камеру на штативе. Оператор шутил с девушкой-репортером в короткой черной шубке, и оба, Лесников и Саватеев, проводили ее взглядом. Больше на улице не осталось никого. Час поздний, а завтра рабочий день. Фонари освещали только ту часть площади, где была администрация. С другой стороны виден памятник Ленину. Дальше у пустыря стоял джип с включенными фарами. «А ты иди к нам, Васька!» — предложил Леня, положив ему руку на плечо и поворачивая к администрации. «Ты парень въядливый и дотошный, Макс тебя возьмет. Правда, если будешь всем надоедать, выгонят». «Ага, к вам. Еще чего!» — Саватеев поморщился. «Ты лучше скажи мне, Лесников, почему ты нигде не отразил в материалах дела, что ПСМ, из которого застрелили майора Богатого, использовался в убийстве двух бойцов из мясокомбинатовских? У тебя же был акт от криминалиста. А ты его вообще в другое дело засунул». «Ну ты и вспомнил, ё-моё, Коломбо!» Лёня засмеялся, посмотрел на часы и подал бывшему коллеге пачку мальбора. «Вообще, у нашего шефа есть к тебе дело». Он повернулся и показал на красный джип Волкова, стоящий в темноте с той стороны площади. Фары ещё горели. «В самый раз для тебя». «И какое дело?» — Саватеев вытащил одну сигарету. «А такое, что...» Земля содрогнулась, раздался взрыв. У припаркованного черного «Шевроле», который принадлежал мэру Муратову, сработала сигналка. Девушка репортера вскрикнула и прижалась к оператору. В жилых домах вдали начал включаться свет. Все, кто был на площади, смотрели на другую сторону, где уже стало светло. Красный джипленд Cruiser «Прадо» от взрыва перевернуло вверх дном. Одно колесо, горящее, откатилось в сторону. Жар стоял такой, что он чувствовался на расстоянии. Оператор, не говоря ни слова, начал снимать, а девушка побежала, но не куда-нибудь, а в здание почтамта, где со стороны второго входа был переговорный пункт. Высыпались и другие журналисты. Кто-то щелкал на фотоаппарат, кто-то побежал посмотреть ближе. «Охренеть!» — произнес Саватеев. Сигарета выпала у него изо рта. «Короче, надо звонить пожарным и...» «Погоди!» — решительно сказал Лесников и притянул его к себе, чтобы сказать, что делать дальше.